Глава 11. Эй, Хосусама, поставил меня перед выбором, сказал: "Решай, за тебя это делать некому". Ну, я подумал и понял, что и дальше хочу с тобой. Ёш вздохнул, разлил саке и виновато опустил взгляд. Я, конечно, трус, каких поискать, но ты же сам говорил, что трус не тот, кто боится. Всё правильно. Цулепп покивал я, и опрокинул в себя стаканчик. Да и с кем я, скажи, буду пить, так чтобы через пару часов ни в одном глазу Мы ведь с Норидоно больше чем по глотку себе ни разу не позволяли. Услышав своё имя, князь рассеянно кивнул, выпил саке и снова погрузился в нирвану. Не, ну а чего? Парню понять можно. Пару часов назад сгонял в нижний мир, пережил бой, повстречался с крутыми парнями, Потом поболтал с прекрасной принцессой, а сейчас бухает с натуральным тануки. Мы выпили уже почти по поллитра, и понятно, откуда у него такой мечтательный взгляд. Уже скачет, наверное, на оленя в закат, прижимая к груди юки в молодом её варианте. Не, ну хозяйка леса в последнюю встречу и впрямь выглядела как голливудская кинозвезда. Натуральная Анжелина Джоли моей юности. Согласен. Пить нужно с тем, с кем привык. Кёши довольно оскалился и выпив саке, поставил стаканчик на траву. Как только Юки сама откликнулась на зов духа горы, я забрал вещи, которые ты оставил в лесу, и отправился сюда через астрал. Не зря ведь две декады учился, теперь могу шагать далеко. За час енот рассказал все интересующие меня новости. Собственно, никаких сюрпризов в провинции не случилось. Сюго акклимался на второй день, И вместе с солдатами я отправился захватывать земли соседей. Раненый Наката остался управлять Сато. Икеда с друзьями вернулись в гарнизон. мертвых похоронили, живые живут, а на пепелище святилища милосердный поселился отшельник. Прощаясь, старик Гензян наказал еноту доложить о случившемся настоятелю храма в Ки, Ну а мне пожелал беречь свою задницу. Кстати, на тему Астрала произнёс я, передавая Иоше стаканчик. Мне туда срочно нужно попасть. Не сейчас, но когда будем трезвыми. А зачем тебе туда вдруг понадобилось? забрав ёмкость, подозрительно посмотрел на меня енот. Нет, дорогой, я, конечно же, помогу, но просто все твои хочу сходить всегда заканчиваются драками. А твои будто нет, с улыбкой подмигнул ему я. Кто меня повёл бить осура? Не помнишь, я повёл тебя разрубить кости, Не оценив шпильку, возмущённо воскликнул енот. Ты же зачем-то ввязался в драку. Ладно, проехали, махнул рукой я. В Австралии мне нужно поговорить с духом меча. В прошлый раз я не успел этого сделать. В прошлый раз он нас с тобой чуть-чуть не убил, забрав у князя стакан хмуро буркнул Иоши. Когда бы он стал с тобой разговаривать? Не, покачал головой я. Это было три дня назад. Мы даже перекинулись парой слов, но нормально поговорить не успели. А как это ты попал без меня в астрал? подняв на меня взгляд, удивлённо хмыкнул Иоши. Кто-то помог или сам научился? Помогли, улыбнулся я. Та, девятихвостая кицунэ. Караван остановился около леса, я уже спать собирался, а тут она. Он бежать как раз собирался сделав ударение на как раз, вставил свои пять копеек князь. Его обвинили в сношениях с тьмой и везли в цепях вки. В сношениях с Тёмой в цепях, замеряв с бутылью в руке, енот вытаращил глаза. Затем спохватился, перевел взгляд на меня и ошарашенно прошептал: "Ты ты встречался с девятихвостой? И кто она?" Очевидно, в системе ценностей моего приятеля цепи И всё с ними связанное стояли куда как ниже общения с Кицуне. Встречался с лесой. Хм. На земле в такую фразу вкладывали несколько иной смысл. И я бы, конечно, не против, но ну, не то чтобы прям встречался. Посидели, поболтали за жизнь. Я улыбнулся и забрал протянутый мне стаканчик. Она представилась Хоной, симпатичная такая, рыженькая. Хона воровка. Замерев на середине движения, потрясенно выдохнул Иоши. Ками воров, рыжая изгнанница. Люди ночи и некоторые ёкай уже несколько тысяч лет ждут возвращения своей госпожи. Но освободил ее ты. Чувствую, в империи наступают веселые времена. Так это та самая Хона. Князь посмотрел на Инота, потом перевел взгляд на меня и широко улыбнулся. Я читал про неё. Легенды говорят, она ослепительная красавица. Это так? Ну да. Кто о чём, а у кого-то пубертатный возраст в самом разгаре. Я знаю, у меня то же самое. С другой стороны, ну а о чём ещё говорить за бутылкой? Подрались, победили, вмазали по поллитра и, разумеется, все мысли о женщинах. Это Иоши в любом состоянии драматизирует. Он постарше нас и с лисицами лучше знаком. Не, ну я не ослеп, но девчонка и впрямь зачетная. Диковатая, правда. Но я бы с ней еще не раз повстречался. Ну, за женщин. Я улыбнулся, я прокинув стакан, вернул его Иоши. Женщина женщине рознь, забрав емкость, сварливо буркнул енот. А лисицам я бы не доверял ни при каких обстоятельствах. Очароют нашего брата, наобещают старикороба потом махнут хвостом и, поминай, как звали. А девятихвостые из них самые хитрые это Хона, ее же не зря почитают бандиты и воры. Ты для этой лисы, букашка. Она же тебя о чем то просила и что-то, наверное, обещал взамен. "Ну, так по пожал плечами я. Даже страшно подумать о таких мелочах". Енот покачал головой и довольно оскалился. "Ладно. Не переживай, ёш поможет, выход есть. Выход? поморщился я. Ты о чём? О контракте, торжественно объявил енот. Ты должен заключить с ней контракт, и тогда она не сможет тебя обмануть. По правилам воровка должна вслух подтвердить условия и поклясться, призвав свидетелей листву синего древа. Да, хозяин леса изгнал Хону из Аокигахары, но всё равно Эта клятва для неё священна во все времена. Аоки Гахара. Знакомый девчоночий голос донёсся откуда-то слева. В тот же миг, в 3 метрах от нас, появилась моя новая спутница и медленно подлетев, уселась на траву возле енота. В смысле, изобразила сидящую девочку. Скромненькую такую девочку с кошачьими ушками. Аоки Гахара. Аоки Гахара. Ещё два раза пропела она и, посмотрев на Иоши, широко улыбнулась. А Йонд походу забыл как дышать. Таким испуганным я его ещё ни разу не видел. Даже в ожидании Ухосусама, стуча зубами, Иоши выглядел намного смелее, а тут? Эта кошка и правда такая страшная, или у моего приятеля не всё в порядке с башкой? Скорее, конечно, первое, но ты тоже это видишь? скосив на девочку взгляд, ты боясь пошевелиться, испуганно прошептал енот. "Да", кивнул я. "Не бойся, она хорошая, и без приказа никого не убьёт, так?" Я перевёл взгляд на девочку. "Так", кивнула девчонка, невинно хлопнув глазищами. "Нэко без приказа никого не убьёт". "Тебя зовут Неко?» — удивлённо хмыкнул я. "Это твоё настоящее имя?" «Неко». На японском языке означает кошка. Получается, кошку зовут кошкой, отсюда и удивление. Да, кивнула девочка. Сейчас да. Раньше не помню. А меня ты помнишь? Да, снова кивнула девчонка. Ты хороший, ты мой. Я должна быть рядом. Интересно, хмыкнул я, слегка обескураженный такими ответами. А почему ты считаешь меня хорошим? Не помню. Виновата мяукнула Неко и переведя взгляд на Иоши пропела: "Аоки гахара. Там дом. Память вернётся". А почему ты не отправишься туда сама? Ты же свободна, и я тебя не держу. Сама не смогу, только с тобой. Девочка доверчиво улыбнулась и взлетев растворилась в ночной темноте. Занавес да весточка из далёкого прошлого иначе как объяснить эти её слова ещё одна ёкай, которой нужна моя помощь да судя по всему так и есть только в отличие от мики и хоны тут совсем ничего не понятно ты мой блин мой кто союзник друг или может отец не ну это конечно бред но я не удивлюсь и такому ладно пока заморачиваться не стоит Мне всё равно нужно будет попасть в Синий лес, а там уже разберёмся. На самом деле, во всей этой истории меня больше напрягает другое. На хрена с держать своих врагов на поверхности? Филактерию Хон и Кимура нашли в каком-то заброшенном храме. И с та же херня. И ладно, владыка пепла. Его и впрямь могли держать как приманку. Но остальные-то? Змей словно специально подкидывает мне союзников. О происходящее всё больше напоминает компьютерную игру. Победил дракона, освободил принцессу, и теперь она поможет мне в финальной битве со злом. Правда, дракон был пока что только один, а принцесс набралось уже три — Мика, Кона, Неко, и ещё Акараш. Последний, правда, не очень похож на принцессу, но суть от этого не меняется. Нет, я, конечно, не против, но есть во всём этом какой-то подвох. Вот что, стоило set удержать филактерии Неку и Хонны где-нибудь у себя под рукой, там, где никто бы не смог до них дотянуться. К чему этот идиотизм? Он бы еще свою смерть в иголку засунул, как в сказке. Хрена ли мелочиться. Проблема только в том, что на идиот set не похож. И отсюда вывод: мне нужно внимательнее присмотреться к своим союзникам. Нет, с Микой и Иоши полный порядок. Они вне подозрений. Хагар аж мог легко меня убить, но делать этого не стал. И его тоже вычёркиваем из списка подозреваемых. Остаются только Хона и Неко. Ведь именно их филактерии были найдены на поверхности. Но ну, с Лисицей понятно. По совету Иоши с ней можно заключить какой-то контракт. А вот кошка, она ведь тоже может меня убить. Что если Сет специально засунул её в тот кувшин? Память вернётся девчонка поймёт, что я ни разу не друг? Да, возможно, это всего лишь паранойя, но если я не прав, то должно быть какое-то объяснение, откуда они взялись на поверхности и почему их нашёл именно я. Вот даже не знаю, чего и сказать. Повисшую тишину нарушил задумчивый голос Илоши. Кинот посмотрел на меня, покачал головой и принялся разливать сакэ всё ещё трясущимися руками. С тобой всё в порядке? Пентересовался я, прогнав из головы посторонние мысли. Или с этой девочкой что-то не так? Чем она от себя испугала? Это же призрак бака-неко, выдохнул енот и удивлённо посмотрел на меня. Лишь самые сильные оборотни способны стать призраками, сохранив при этом часть своей силы. Вот только память они теряют, и на пути им лучше не попадаться. Погоди, помашился я, Но лисица ведь тоже не имеет пока материального тела. Однако с памятью у неё полный порядок. Не путай призрака с тенью. Енот взял один из стаканов и протянул его князю. Тень не умеет летать, и в астрале становится тем, кем является. С призраками не так. Но на счастье у этой баканеко остались две нити, связывающие её с реальностью и не дающие превратиться в чудовище. Нити «Да», — кивнул енот, Ты и Аоки Гахара, она помнит тебя и свой дом, и, возможно, даже может вернуть себе нормальную жизнь. Такое уже случалось. Хм. Как-то сложно всё это звучит. В смысле, слишком запутанно. И на месте Сэта я бы не отправил к врагу такого шпиона. Какой смысл во всех этих сложностях, если нужно просто убить? получается, под подозрением остаётся только лисица. Да и хонье вроде бы нет смысла меня убивать. Как бы то ни было, расслабляться не стоит. Лучше жить параноиком, чем умереть идиотом. "Ну а чего тогда так испугало?" хмыкнул я, принимая стаканчик. Она ведь тебе улыбалась. "Да откуда же я знал, что это не чудовище?" округлив глаза, удивлённо воскликнул енот. «Улыбнулась? Ага. Думаешь, они убивают злобно, оскалив клыки?" Подошла, села рядом, усмотрит. Я ведь достаточно только коснуться. Ну, если захочет убить, мне бы хватило пары мгновений. Но не убила же? Все в порядке? Да, не убила, вздохнул Иоши. "Эй, сейчас ни в коем случае нельзя убивать живых. Никаких, ни плохих, ни хороших, иначе память пропадет окончательно. Карма?" поморщился я. То есть, если Неко уничтожит порождение тьмы, то возможно ещё что-то вспомнит? Не совсем так, но в целом ты прав. Енот выпил саке и задумчиво повертел в лапе стаканчик. "Ты знаешь, Таро, тебе нужно почаще с ней разговаривать, и тогда она, наверное, действительно вспомнит что-то ещё". "А ты?" Я вопросительно посмотрел на приятеля. "Ты же можешь рассказать ей о Лесе". "Да, конечно." — кивнул енот. Я расскажу, что знаю, если она, конечно, послушает. А сейчас говори, что случилось с тобой за прошедшие две декады? Чувствую, скучать не пришлось. Это да. Я выпил саке, вернул его стаканчик и улыбнулся. Ладно, слушай. Если что-то забуду, Норидону поправит. «Все, садимся на траву и ждём. Нори сделал останавливающий жест и кивнул на запад добавил «К Утром из Укена в город часто ездят селяне дождёмся кого-то из них и к полудню уже будем на месте Укен это та деревенька на краю рощи без садов и полей уточнил я глядя на пустую дорогу Да кивнул князь Там почти ничего не растёт из-за белой глины которая тут в избытке поэтому деревня стоит особняком вдалеке от юго-западного пути А ио жители заняты в производстве посуды. А зачем нам телега? поморщился я, переведя взгляд на князя. Тут же до города осталось 4-5 ли. Мы за вчера в три раза больше прошли по полям. Ага, и кое кто сейчас ель стоит после вчерашнего. Услышав мой вопрос, хмуро буркнул Иоши. До сих пор лап трясутся, и спина словно чужая. Я ж не кошка, летать не умею и под куртку к тебе точно не заберусь, как она Мы, тануки в норах привыкли жить или в дуплах, и от дома далеко не отходим. Я за всю жизнь столько не ходил, сколько за вчера. Хотелось бы мне посмотреть на то дупло, в которое тебя получится запихнуть, хмыкнул я, глядя на несчастную физиономию приятеля. Ладно, на телеге так на телеге. Кто я такой, чтобы спорить с князьями? Пешком мы будем слишком приметны, сдерживая улыбку пояснил Нори. Ты давно видел своё отражение? Грязный оборванец с мечом. Первый же патруль нас остановит, и узнав, кто мы, возьмётся сопровождать. Увидев охрану, люди меня узнают и пойдут потом гулять по городу слухи. А в Телеге мы вполне сойдём за крестьян. Да и Ёша сам отдохнёт. Утром из деревни в город обязательно кто-то поедет. Ну да. С такими то торожами нам только в крестьяне. Мысленно хмыкнул я и уселся на траву. С другой стороны, ехать тянуло всё равно лучше, чем идти, да и торопиться особо некуда. В ту ночь мы проговорили ещё пару часов. Утром первым делом заглянули с Иоши в астрал. и никого там, к сожалению, не нашли. Самурай куда-то пропал. Я, конечно, пытался его позвать, но мне никто не откликнулся. Не знаю, возможно, это как-то связано с последним событием, и меч сейчас переваривает поглощённый на алтарь. Хеле может быть, он поднялся куда-то на верхние этажи. Но как будто ни было, все вопросы остались открытыми: о предательстве, о очищении кармы и о прошлом хозяине. С другой стороны, меч в реальности никуда не исчез. Свойства его тоже, скорее всего, сохранились, а значит, и заморачиваться не стоит. Объявится, когда сможет, тогда и поговорим. Из мрачного леса мы выбрались в районе полудня. И потом весь день шли мимо каких-то полей, провожаемые испуганными взглядами работающих крестьян. Впрочем, в деревне мы не заглядывали, ни с кем говорить не пытались, и в итоге за день прошли больше 15 ли. Ёш обратился в человека, поскольку идти в город енотом было не самой лучшей идеей, с какой стороны ни взгляни. Слишком много внимания нам сейчас точно не в кассу. Поэтому еноту в кип придется изображать моего слугу. На самурая Иоши не тянет, заклинатель из него, скажем так, необычный, а тут будет рядом со мной и мошонку свою сохранит в полной неприкосновенности. Но ну, если, конечно, не подцепит в кик какую-нибудь лисичку. Неку летала где-то всю ночь, появилась только под утро, сказав, что не очень любит солнечный свет, девчонка превратилась в тусклую искорку и залетела ко мне под куртку, примостившись на левом плече. Просто без спроса и объяснений с ощущением, словно тебе на плечо посадили котёнка, который не царапается, но зато постоянно урчит. Нет, никакого дискомфорта я не ощущал, но весь день таскать на плече кошку было достаточно непривычно. Кошачить домик твою мать. Хорошо хоть ящика с песком ей не нужно. Вечером только зашло солнце. Неко выпорхнула из-под моей куртки и опять улетела куда-то по своим кошачьим делам. Не знаю, но мне кажется, что девчонка соскучилась по свободе и в ближайшие дни так и будет летать по ночам радует только то, что видеть её могут только те, кому она сама хочет показаться а то памятуя реакцию Иоши в Кибы точно пришлось заводить психиатра Таро я, кажется, понял полное потрясение голос енота выдернул меня из раздумий Иоши уселся на траву напротив и рассеянно смотрел в сторону недалёкого леса и чего-то такого понял Насторожился я, немало удивлённый таким поведением приятеля. Что-то опять про лисиц? Нет, я, то есть ты, помнишь, ты говорил о странностях с филактериями Хоны и Неко. Енот потряс головой и посмотрел на меня. Этот мальчик появился на склоне горы Ума семь лет назад, и тогда же в мрачном лесу из-под земли вылез храм Сета. Мне кажется, что храм в землях Кимура появился в это же время. Именно тогда и погиб Аби. А ты уплатился через семь лет в день гибели мальчика. Странно, правда, что хозяин леса до сих пор так и не появился, но, наверное, какая-то причина есть, или мы просто не знаем. Ты хочешь сказать, что Хона и Неко это те самые освобождённые души? Хмыкнул я, сообразив, куда клонит енот. Да. «Именно!» — довольно оскалился Иоши. Подозреваю, что такие сильные ёкай не могли освободиться иначе, поэтому Сущие и свело их снова с тобой. Думаю, с Владыкой пепла случилась та же история. Увидев тебя, он посчитал, что является приманкой. Но скажи, какой в этом смысл? Как бы ты нашел его в теперешнем состоянии? Какова была вероятность натолкнуться на этот храм? Думаешь, Абе знал, что подохнет а его убийца уплатится в саду на границе степи? Но тогда бы он знал и то, что ты не станешь убивать демона. Погоди, нахмурился я. Ты считаешь, что и храмы, и филактерию Хоны мне подкинуло суще? Но тогда получается, будущее предрешено? Нет, потряс головой Енот. И лисица, и кошка, и, возможно, кто-то еще, лишь отголоски гибели темного князя сущея просто верила их судьбы тебе. Если бы ты не убил шамана степняков, Хона оказалась бы в рабстве, не разбей ты вазу, и кошка вернулась бы в нижний мир. А Кар-Аш, он же не был душой. И что? Пожал плечами енот. Если его держали в чертоге смерти, то ничего удивительного. Проблема только в том, что Сет тебя теперь ненавидит гораздо сильнее, чем прежде. Да пусть засонет свою ненависть себе же машинально произнёс я и задумчиво почесал щеку. Нет, в словах егоши был определённый резон, а то как-то нереально всё получалось. Но если енот прав, и всех этих оборотней подкинуло сущее, можно особо не морочиться в том смысле, что в спину они не ударят. Ну да, возможно. Но здоровая паранойя должна остаться. Я не собираюсь никому вот просто так доверять. Той же хуйне только палец в рот положи. И или не палец. Да ёп. Выгнав из фантазии уже начавшую раздеваться лисицу, я усмехнулся и кивнул на показавшуюся из-за поворота телегу. Ладно, в городе договорим. А сейчас пора уже ехать.